Глава двадцатая. Клиника. Часть вторая. Кабинет профессора Гелерштейна был воплощением роскоши, как и остальная клиника, в общем-то. И это помещение самым жесточайшим образом подчеркивало статус его владельца. Высокие потолки, украшенные лепниной, огромные окна в полстены, массивные книжные шкафы, заполненные древними фолиантами, Огромный стол из тёмного дерева, заваренный бумагами и магическими артефактами. На стенах висели портреты, по всей видимости, несколько предыдущих директоров клиники, и картины каких-то импрессионистов. А отдельный стенд, закреплённый справа от стола, демонстрировал заслуги и достижения хозяина кабинета. Дипломы, награды, ордена, статуэтки. Очевидно, профессор гиллерштейн весьма и весьма гордился собой. В углу стоял массивный антикварный глобус, над поверхностью которого плавали магические символы, а на широком подоконнике в ряд были установлены горшки с редкими, на вид, совершенно мне незнакомыми растениями. Приглядевшись магическим зрением, я понял, что они тут не для декора. Это была часть какого-то сложного, атмосферного заклинания, регулирующего климат в кабинете и создающих у владельца определенное настроение. «Сильно!» Профессор, сидевший в кресле за столом, медленно повернулся ко мне. Он был высоким мужчиной лет пятидесяти, с седыми волосами, аккуратно зачесанными назад, и пронзительным взглядом холодных голубых глаз. Его лицо имело строгие черты, но в углах губ играла едва заметная усмешка, словно он был слегка раздражен. Одет директор клиники был в изысканный широкополый камзол светло-синего цвета и белоснежные брюки. «Так, так, так...» Повторил он, изучая меня с головы до ног. «Значит, это вы тот самый дорогой друг, за которого просила Катерина. Не сочтите за грубость, но я ждал чего-то более выдающегося». Я почувствовал, как его взгляд буквально пронизывает меня. «Марк Апостолов», — представился я спокойно и не удержался от ответной колкости. «Не думал, что дворянин вашего уровня будет судить о человеке по внешнему виду» который, без сомнения, достаточно хорош для ее высочества. «Надеюсь, вы не собираетесь ставить под сомнение ее вкус в выборе друзей?» Профессор хмыкнул, откинувшись на спинку кресла. «Сесть на стул напротив него он не предложил, так что я устроился там без приглашения, нарушая все правила этикета. Не хватало еще подыгрывать ему в этих нелепых проверках». «Я никогда не слышал о вашей семье ранее». «Мы предпочитаем держаться в тени». — легко ответил я. — Оттуда лучше работается, знаете ли. Директор снова хмыкнул. — Меня зовут Соломон Григорьевич Гелерштейн. Рекомендация от императорской семьи — это, конечно, весомо, но, молодой человек, вы понимаете, что попасть сюда — это одно, а пройти весь курс — совсем другое. «У меня тут не какой-нибудь провинциальный санаторий, а серьёзное заведение, и я не привык тратить своё время впустую». «Мда... Очевидно, моя первая оценка этого человека была верной. Он очень себя любил и имел весьма завышенную самооценку. Разумеется, — уверенно ответил я. Иначе меня бы здесь не было. Услуги моей клиники весьма недёшевы». «Не переживайте насчёт этого». Гилерштейн написал на листке бумаги цифру и показал ее мне. Уверен? Стыд. Сколько? Я постарался, чтобы у меня на лице не дрогнул ни один мускул, но сказать, что я офигел, не сказать ничего. В полтора раза дороже моего стикса. Я, конечно, понимал, что процедура не из дешевых, но чтобы настолько... Эх, ладно, надеюсь, оно того стоит. Директор клиники внимательно следил за моим лицом, так что я просто кивнул. «Уверен?» Профессор на мгновение задумался. Его голубые глаза блеснули, затем он кивнул. «Что ж, если у вас есть деньги, и вас так настойчиво рекомендовали наши покровители, я не стану отказывать, но предупреждаю. Процесс усиления энергетики не только сложен, но и опасен. Если вы не будете следовать всем инструкциям и соблюдать все рекомендации, последствия могут быть плачевными». «Я понимаю». «Прекрасно. Тогда начнем с экскурсии, а дальше... посмотрим. Но прежде чем мы двинемся дальше, вам нужно подписать несколько документов». Он достал из ящика стола планшет и протянул его мне. «Фото и видеосъемка на территории клиники строго запрещены. Также вы обязуетесь не разглашать никаких деталей о наших методах и процедурах. Нарушение этих правил...» приведет к немедленному исключению из программы и... другим мерам. — Каким конкретно? — Можете увидеть это в документах. Я бегло просмотрел записи на планшете, увидел, что в случае нарушения правил меня оберут как нитку, засудят, и вся моя жизнь покатится под откос. А затем подписал их. Гилерштейн удовлетворенно кивнул и встал из-за стола. — Вижу, вы настроены решительно. Что ж, мне это нравится. Идемте. Покажу вам, как у нас все устроено. Мы вышли из кабинета и направились по коридору обратно к лифту. Как проходят процедуры? — спросил я. В общих чертах. Медицинская наука — это искусство, а не механическая процедура, — усмехнулся профессор. Фраза красивая, но она не объясняет мне ровным счетом ничего. Красивая, — согласился Геллерштейн. Жаль, что не моя. Гиппократ? Наугад брякнул я и удостоился то ли сочувственного, то ли презрительного взгляда. «Парацельс. Я это к тому, молодой человек, что мы здесь занимаемся непростыми манипуляциями. Они сродни искусству, и весь курс усиления энергетики занимает месяц. Наша клиника работает уже более двухсот лет. Поначалу весь процесс занимал около года». Энергетику усиливали исключительно маги-целители с редким направлением таланта, которых было не так просто найти. Все процедуры по усилению проводились вручную, с помощью комплексных и сложнейших заклинаний в купе с редчайшими артефактами и сложнейшими и очень дорогими зелиями. 50 лет назад магические технологии шагнули вперед, и усиление стало занимать полгода. 10 лет назад я изобрёл артефакты Те самые барокамеры, которые ускорили процесс до трех месяцев. А год назад мы их усовершенствовали и смогли ускорить процесс еще сильнее. Однако это не делает его менее сложным. Вам предстоит пройти 15 процедур, каждая из которых состоит из трех этапов. Настройка энергетики, прием специальных зелий и заключительный этап в артефакторных барокамерах. «Забавно, что при упрощении всего процесса попасть сюда стало сложнее», — заметил я. «Логично было бы ожидать, что клиника сможет принимать больше пациентов», — усмехнулся Геллерштейн. ну раз вы близко общаетесь с императорской семьей, должны понимать, как устроен этот мир». «О, я еще как это понимал! Сильные миры сего предпочитали держать такие возможности под контролем». Чем меньше людей имеет доступ к усилению тем ценнее становится их сила эта игра в которой правила диктует те кто уже у власти и делиться ее инструментами никто не спешил в клинике работают три ведущих специалиста и 15 лекарей рангом пониже продолжил профессор сейчас у нас находится 8 пациентов не считая вас мощности клиники рассчитана на обслуживание 10 магов Мы спустились на первый этаж и прошли мимо библиотеки и нескольких закрытых помещений, в конец западного крыла, к башне. Внутри она оказалась ультрасовременным зданием с блестящими хромированными поверхностями и высокотехнологичным оборудованием. Первый этаж представлял собой небольшой амфитеатр. На втором находились три больших помещения, похожие на больничные палаты, в которых современное медицинское оборудование было подключено к самым разным артефактам. На третьем этаже находился большой кабинет, также выполненный в стиле хай-тек, где за столом сидел молодой мак лет тридцати с короткими светлыми волосами, точенными чертами лица и точно такими же, как у Гилерштейна, глазами. «Мой сын, Дмитрий», не без гордости представил его профессор. «Целитель ранга знаток. Главный специалист тихого места по подготовке организма к процедурам усиления». «Дмитрий, это наш новый пациент», «Марк Апостолов». Дмитрий встал из-за стола, пожал мне руку и улыбнулся. «Рад познакомиться, Марк. Надеюсь, вы готовы к серьезной работе?» «Более чем». «Отлично. В таком случае скоро мы с вами увидимся. Первичный осмотр, настройку первых процедур провожу я. Уверен, все пройдет гладко». «Очень на это надеюсь». «Какой у вас ранг?» «Ученик». Кашлянул старший Гелерштейн, как мне показалось, с пренебрежением а вот его сын, напротив, снова улыбнулся и весьма дружелюбно. «Позднее пробуждение?» «За день до совершеннолетия». «Надо же!» — удивился Дмитрий. «Вы прям в последний вагон запрыгнули. Такое нечасто встретишь». В моей академии первые месяцы тоже все этому удивлялись. «О, а где вы учитесь?» «Арканум». «Альма-матер!» — Дмитрий расплылся в улыбке. «Я учился там же, на факультете целительства и некромантии. А вы?» «Неведомый». Ну, с вашим поздним пробуждением неудивительно. Но, прошу простить, сейчас у меня много работы. Поговорим с вами завтра, хорошо? Разумеется, Дмитрий. Рад знакомству. Оставив сына Гелерштейна за какими-то сложными расчётами, мы направились в восточное крыло, ко второй башне. Она разительно отличалась от западной, как антикварная лавка отличается от современного бутика. В противовес стерильному воздуху там, здесь пахло травами, благовониями и древними свитками. На первом этаже был такой же амфитеатр, но он как будто бы сошел со страниц исторического трактата. Сплошное дерево, мягкие подушки на сиденьях, цветастые витражи. На втором этаже я обнаружил роскошные покои восточного султана. Пять комнат без дверей, расположенных по кругу, в которых пациенты принимали особые зелья. Топчаны, лежанки, диваны, курильницы, приглушенный свет, ковры... Третий этаж также был кабинетом, но похожим на музей, в котором кто-то додумался соорудить алхимическую лабораторию. Огромное помещение с окнами под самым потолком было завалено книгами, инструментами, стеллажи ломились от разных ингредиентов и артефактов, а установленные по центру несколько столов были погребены под алхимическими устройствами, меж которых сновал невысокий, полный и лысоватый мужчина с крючковатым носом и оттопыренными ушами. «Это главный алхимик нашей клиники», — представил его Гилерштейн. «Игнат Буковицкий. Он готовит эксклюзивные снадобья, которые стабилизируют энергетику. Без них процедуры в барокамерах были бы слишком опасны». «Когда ты уже закончишь таскать сюда каждого клиента?» — сварливо осведомился алхимик, удостоив меня лишь беглым взглядом. «Они мне мешают! Для них есть помещение второго этажа! В лаборатории посторонним делать нечего!» Сказав это, он бросил щепотку какого-то порошка в дымящуюся колбу и оттуда вырвался настоящий фейерверк, едва не спалив алхимику брови. «Меня зовут Марк Апостолов, рад знакомству», решив не испытывать терпения этого ворчливого старика, представился я. «Да-да, отлично», — отмахнулся от меня Буковицкий. «Увидимся на процедурах». Мы с профессором покинули башню алхимика и направились в холл. «Игнат не очень любит общаться с людьми». — произнес Гелерштейн. — Впрочем, не могу осуждать его. В таком возрасте обычно хочется покоя. — Ему на вид лет шестьдесят всего? — Сто десять, молодой человек. Сто десять лет. — уго Он весьма одаренный алхимик, — хмыкнул директор, явно довольный тем, что смог меня удивить. — И защитил немало исследований по продлению жизни. — О, а вот и наши постояльцы. — Мы как раз подошли к кафетерию в холле главного здания. В мягких креслах там сидели двое — молодые парень и девушка. «У нас пополнение, профессор?» — с улыбкой спросил широколицый парень, поднимаясь нам навстречу. Одетый в джинсы и джинсовую куртку, футболку с ярким принтом, с холёным лицом, он напоминал какого-то современного певца. «Василий — это Марк Апостолов, наш новый пациент. Марк — это Василий Трубецкой. Прайдуха, плут, рубаха — парень и наследник очень богатого рода» представился он, пожимая мне руку. «Приехал три дня назад, и уже умираю от скуки. Надеюсь, хотя бы ты окажешься живчиком, в отличие от...» Он скосил глаза на пышногрудую черноволосую девушку с готическим макияжем, но та даже и не подумала представляться. «Марго, ты не хочешь?» начал было профессор, но год зло сверкнуло глазами. «Нет». «Ясно. Что ж, Василий, мы пока вас оставим. побеседуете с Марком позже, после экскурсии». «Само собой!» — ухмыльнулся Трубецкой и повернулся ко мне. «Ты как, Апостолов? В покер играешь?» «Лучше бы тебе со мной за один стол не садиться!» — усмехнулся я в ответ. «Спроси младшего Иловайского, Салтыкова или младшего Львова. Они, небось, все еще на новые штаны не наскребли». Василий расхохотался и хлопнул меня по плечу. «Посмотрим, посмотрим!» Мы с профессором пошли в заднюю часть здания, и я, не удержавшись, спросил. «Что это за нервная мадмуазель?» Маргарита Рыльская. Единственная наследница очень влиятельного рода. Весьма требовательная особа, но с очень сильной теневой магией, которая, к сожалению, слабо стабилизирована. Она здесь не для усиления, а, скажем так, обуздания. На лифте мы спустились в подвал к заключительной, как я понимал, части нашей экскурсии. Это оказалось одно огромное высокое помещение, свода которого терялись в темноте, освещаемое множеством рассеянных источников света. Пол был выложен гладкими, идеально отполированными плитами из темного камня. Воздух был чистым, прохладным и сухим, без единого движения. В центре были установлены три массивных металлических конструкции, напоминающих гигантские коконы, или капсулы для сна. Это и есть артефакторные барокамеры с гордостью произнес Геллерштейн. «Впечатляет», — был вынужден признать я. Каждая барокамера была окружена сложным сплетением магических кристаллов, сияющих мягким светом разных оттенков. Провода, тонкие как паутина, соединяли кристаллы между собой и с центральным пультом управления, стоявшим на возвышении неподалеку от барокамер. Этот пульт был настоящим произведением артефакторного искусства. «Уж я-то понял это сразу!» Он представлял собой огромное устройство из полированного металла и светящихся кристаллов, усыпанное бесчисленными кнопками, рычагами и дисплеями. Над пультом парил голографический проектор, отображающий параметры работы каждой бара камеры. Воздух вокруг слегка вибрировал. Ощущалось легкое, почти незаметное мерцание магии. Мои ноздри защекотал запах озона и чего-то еще. Металлического, холодного, но в то же время и приятно терпкого. С потолка свисали сложные механизмы, похожие на гигантские маятники или магические генераторы, медленно и плавно покачивающиеся в такт почти неслышному гулу, исходящему от всего зала. За пультом стояли двое целителей в белых халатах и что-то негромко обсуждали. Третий же маг помогал выбраться из центральной барокамеры хрупкой девушки в купальнике. Она слегка дрожала. Укутав ее одеялом, маг прошел мимо нас ко входу в раздевалке, поздоровавшись с профессором. Девушка тоже слабо улыбнулась Гелерштейну, посмотрела на меня и тут же отвела взгляд. «Светлана Пожарская», — пояснил директор, когда девушка и Мак скрылись за дверью. «Довольно замкнутая особа». «А не Мак?» — спросил я. «Кажется, своей проницательностью я сумел удивить профессора. Он посмотрел на меня с легким уважением. Ха, всего-то надо было взглянуть на девчонку магическим зрением. У анимагов структура искры сильно отличается от всех прочих колдунов. «Как вы поняли?» «По глазам?» — соврал я. «Весьма проницательно. Да, она анимак, но не будем заострять на ней внимание». «Здесь...» — директор обвел зал рукой. «Происходит финальный этап каждой процедуры. Барокамеры усиливают энергетику и раз за разом закрепляют результат. Сеанс длится четыре часа». «Ясно». «Должен вас предупредить, Марк. Первые этапы придуманы неспроста». Если пренебрегать рекомендациями по ним, то ваша искра окажется не готова к усилению, и ее просто разорвет. Именно поэтому мы начинаем с малых доз зелий и мощностей настроечных заклинаний, и постепенно их наращиваем, как и вливание укрепляющей энергии. Я понимаю. Не сомневаюсь, но повторю, вы должны неукоснительно следовать всем рекомендациям и рецептам, и быть максимально открытым во время воздействия на вашу энергетику. На каждом из этапов. В противном случае вы навсегда лишитесь магии. «Так, так, так. А вот об этом я ничего не знал».